Глава 23. Варя Не дожидаясь приглашения, Марьяна протискивается мимо меня в квартиру, обдавая душным плотным облаком дорогого парфюма. Катит за собой чемодан на колюсиках. Мех ее короткой шубки блестит от капель растаявшего снега. На ногах высокие сапоги на экстремальном каблуке. Лицо и грудь загорелые, почти шоколадные. Кожа сияющая и вся она светится энергией свежестью. Марьяна оглядывается вокруг с выражением легкого презрения. «Зачем?» — приехала. Мой голос звучит резче, чем я ожидала. Марьяна улыбается. «Что за вопросы? Я соскучилась?» И в голосе ее звучат те самые интонации, которые всегда заставляли меня внутренне сжиматься. Мамины интонации. «Я невольно морщусь», — соскучилась она. От ее слов становится противно. Марьяна проходит дальше, толкая чемодан прямо в кучу коробок. От ее острых каблуков остаются вдавленные следы в стареньком линолеуме. — А что у вас здесь происходит? — спрашивает она, изучая хаос вокруг. — Переезд! — звучит голос Темы. Он появляется из кухни, держа в руках коробку с вещами. С грохотом роняет ее Марьяне под ноги, от отчего-то взвизгивает и делает шаг назад. «Привет, братишка! Какой же ты большой стал!» Но Тем лишь закатывает глаза, разворачивается и уходит в свою комнату, хлопнув с выражением дверью. «Марьяна выгибает бровь. Невоспитанный мальчишка!» Кривятся идеально накрашенные губы. «Давлю в себе вскипающую злость. Он прекрасно воспитан. Возможно, дело в том, что тебя он авторитетом не считает». Она смотрит на меня с легкой улыбкой, полной уверенности в своем превосходстве. Но «Очень зря. Ведь я единственная из нашей семьи, кто хоть чего-то добился». Поджимаю губы. «Еще раз спрашиваю, зачем ты приехала?» Она не сразу отвечает, глядя мне в глаза с вызовом. Делает долгую паузу, будто хочет заставить меня понервничать. «Хочу увидеть дочь», — наконец бросает небрежно. Татьяна. Я молча указываю в зал, стараясь не выдать своего раздражения. Марьяна прется туда прямо в своих дорогих сапогах, оставляя влажные коричневые следы, наклоняется к Соне, тянет к ней руки и берет ее, поднимая над собой брезгливо. «Ух, какая ты тяжелая, детка!» «Я чувствую ревность, острую, шкучую. Это мой ребенок, это моя дочь. Она не имеет никакого морального права вот так просто заявляться сюда и просто хватать ее. Соня куксится, маленький ротик скривляется, губки трясутся, а глаза наливаются слезами. О, детка, зачем ты плачешь? Мамочка здесь. Мамочка прилетела к тебе прямо из Барселоны. Забираю Соню из рук Марьяны, прижимаю к себе, подкачивая. «Ты повидалась с точкой теперь можешь идти но марьяна даже не думает уходить она вильнув бедрами грациозно присаживается на мою кровать словно оказалась в своем личном будуаре закидывает стройные ноги одна на другую лезет в сумочку достает пачку тонких сигарет вытаскивает одно и покрутив ее в длинных пальцах вставляет между пухлых куб Копается дальше, видимо, в поисках зажигалки. — Ты что делаешь? Со злостью выхватываю сигарету и бросаю ее на пол. Топчу ногой. — Господи, Варя! Марьяна закатывает глаза. — Вот почему я тебя не люблю. Ты наводишь тоску. — А в нашем доме не курят? — Обнимаю Соню крепче. Особенно при детях. Марьяна смотрит на меня с ленивым презрением. Чуть щурится по кошачьим. Указываю ей на дверь. — Уходи. «Нет». «Я тебе не сказала?» «Я рассталась со своим папиком». «И что?» «Так как идти мне некуда, я решила, что поживу с вами». «Нет». «Что значит «нет»? Варюш, мне нужна крыша над головой». «Нам тоже много чего нужно было. Соня вырастает из своей одежды со скоростью света, а еще ей нужны игрушки, еда, памперса. Ты знаешь, сколько стоит сейчас памперса? и «И что-то я не заметила твоей помощи». Ты ведь вечно хвастаешься тем, какие богаты у тебя любовники. Куда ты деваешь деньги, если не на дочь? Могла бы уже три квартиры себе купить. Марьяна с преувеличенным интересом разглядывает свой маникюр. Детка, для поддержания своего статуса мне нужно много денег. Я вкладываю их в себя. Мое тело — это инвестиция, и она требует капиталовложений». Чувствую, как меня накрывает волна ярости. — Нет, — говорю твердо, — я против. Ты уходишь. Марьяна снова холодно улыбается, будто ожидала такого ответа. — Хорошо. Она легко поднимается с кровати и грациозно стряхивает невидимые пылинки с юбки. — Тогда давай сюда, Соню, мы уйдем. Вместе? Ее слова словно удар потых и я задыхаюсь от растерянности, прижимая к себе хнычущую Соню.